«День второй. Воскресенье. Турин. Мы на месте», – доложил Валерио Бинарди. Он стоял перед дверью в квартиру. Сбоку от нее был звонок без таблички. Позади него ждали приказа шестеро бойцов антитеррористического спецподразделения итальянской полиции в бронежилетах с наготове и пистолетами-пулеметами на изготовку. Еще шесть человек ждали у открытых окон в квартире этажом выше, готовые по команде спуститься по тросам и атаковать объект с улицы. В здании напротив залегли снайперы с приборами ночного видения. У парадного входа и по всему жилому комплексу расположились силы спецназа. Техника и транспортеры остались у въезда. По рации поступил сигнал к штурму. Тараном сорвали дверь с петель. Почти в тот же миг взорвались светошумовые гранаты. Бойцы вошли внутрь. В квартире было темно. Бинарди подскочил к первой двери и распахнул. Туалет пусто. Следующая ванна пусто. Дверь в гостиную оказалась открытой. Под звон осколков туда же влетали штурмовики с улицы. За спиной прогрохотали тяжелые ботинки. Бинарди окинул взглядом в гостиную. Здесь тоже никого, только старый диван и пара стеллажей. Еще две закрытые двери. Вторая группа идет к первой. Бинарди со своими людьми ко второй. В комнате двухъярусная кровать. С верхнего уровня на него уставилась пара детских глаз. Бинарди инстинктивно вскидывает оружие. Ребенок начинает кричать. Его плач подхватывает второй на нижнем ярусе. Бинарди быстро осматривает комнату, его напарник проверяет кровати, заглядывает вниз, скидывает одеяло. Никого, только дети. Бойцы держат автоматы на изготовку. Дети забились в угол и визжат. Спустя 20 секунд по встроенной рации раздался голос напарника. «Двое взрослых в спальне. Похоже спали. Больше никого». «Принял», — ответил Бинарди. Он чувствовал, как спадает волна адреналина в теле. Получалось, что с тем же успехом они могли позвонить и войти. ГААГА Балар выключил проектор. С прошедшей ночи стало ясно, что нужно беречь каждую каплю дизельного топлива для генераторов. После переговоров с итальянскими и шведскими коллегами он отправился домой, не приминув оставить им свой номер. В надежде, что в ближайшие дни им дадут отбой, лег спать в холодную постель. В 4 утра его разбудил телефонный звонок. Шведы опередили итальянцев всего на полчаса. В обеих странах были выявлены манипуляции с электросчетчиками. Еще совсем недавно опасности современных электросетей были предметом громких дискуссий. Эксперты в большинстве своем исходили из того, что системы многоплановые и достаточно надежны, чтобы опасаться длительных и масштабных сбоев. Как правило, европейские электросети – эксплуатировались в соответствии с критерием надежности N1, когда выпадение какого-либо элемента из системы, трансформатора, линии передачи или электростанции не приводило к перегруженности, и уж тем более в таких единичных случаях не прерывалось электроснабжение. Однако при серьезных дефектах или неблагоприятных погодных условиях подобные события могли носить массовый характер. И несмотря на все предписания и меры предосторожности, к уязвимости в системе могли привести в том числе и человеческие ошибки. И как следствие, к перебоям в электроснабжении. До сих пор Европа видела лишь разрозненные последствия атак на электросети. В основном это были акции национал-экстремистов. Таковой стала, например, «Огненная ночь» в Южном Тироле в 1961 году. Но теперь все было иначе. Через 30 минут Балар уже находился на своем рабочем месте. Он поднял каждого, до кого сумел дозвониться. Тем временем коллеги из Италии и Швеции докладывали о промежуточных результатах расследования. В 7 часам собралась значительная часть сотрудников. Из руководства отсутствовал только директор Европола, Карлос Руис. В четверг испанец улетел в Вашингтон на совещание Интерпола. Он руководил собранием по видеосвязи. Следует полагать, что это скоординированная акция. Заключил Балар. «Наши коллеги в Италии и Швеции обнаружили по три исходных пункта. Спецподразделения в течение двух часов проверили указанные адреса. Начаты расследования в отношении нынешних и прежних жильцов. После собрания мы, разумеется, проинформируем Европейскую комиссию, Интерпол и прочие структуры, предусмотренные процедурой». Балар сделал паузу. «Полагаю, все сознают серьезность положения. Эта операция, возможно, станет самой важной за всю историю нашего ведомства». Из динамиков донесся голос директора Руиса. «С этого момента прерываются все отпуска. Все доступные сотрудники должны как можно скорее вернуться на рабочие места». «Это правда?» — спросил затем директор. «Что информация поступила от итальянского программиста?» «Его имя есть в нашей базе», — ответил Балар. «В какой связи?» «Хакер. И, насколько можно судить, неплохой. Если захочет куда-то проникнуть, сделает. Правда, это в прошлом». «Белый или черный?» – спросил Руис. «Сложно сказать», – ответил балара несколько удивленный. Он никогда не подумал бы, что директор даже поверхностно разбирается в подобных темах. Для него самого все хакеры были преступниками. Пусть белые шляпы, предположительно, атаковали только чужие сети, чтобы выявить пробелы в безопасности, а не оставались взломщиками. Черные хакеры, помимо этого, промышляли кражей данных и вандализмом. В 90-х он участвовал в демонстрациях за чистые руки и был арестован во время выступлений против саммита о Большой Восьмерке в Генуе. Может он быть причастен к произошедшему? Нельзя исключать. Если он чистый, настолько хорош, как вы говорите, он может быть полезным. Один раз он нам уже помог. В сложившихся обстоятельствах у нас на счету каждый специалист, пусть даже самозанятый. Если же он причастен к саботажу, то постоянно будет у нас на виду. Возможно, мы впустим свои ряды противника. Заметил Балар. Его совсем не радовала перспектива сотрудничества с революционером левого толка вроде этого итальянца. Он окажется в надежных руках, ответил Руис. Позаботьтесь об этом. Командный центр Ответ главы Европола его удивил. Лицо Карлоса Руиса на экране даже не дрогнуло. Столь же безучастные были лица сотрудников, собравшихся в конференц-зале перед камерой чтобы такой оплот бюрократии, как Европол, оказался настолько открытым. Они пытаются доказать себе свою самость, думал он, и потому хватаются за каждую соломинку. Ему не терпелось увидеть, как сполошатся Берлин, Париж и все прочие. Пусть зовут к себе итальянца. Хоть этот мацана и внес некоторую путаницу в их планы, он не сможет помочь Европолу. Скоро они это поймут. Они даже представить не могли, что их ждет, хотя должны были на такое рассчитывать. Не думали же они, что смогут вечно продолжать в том же духе. Сигналы маячили у них перед самым носом, но никто не хотел принимать их во внимание. Теперь они узнают, что значит беспомощность. Это было только начало. Ишкль. Соня, закрыв глаза, подставила лицо солнечным лучам. Ладони грела горячая чашка. В жизни больше не притронусь к пунсу. Она открыла глаза. Перед ней, не загораживая солнца, стоял Мацана. Соня рассмеялась. С утра я тоже в этом клялась. Он глубоко вдохнул и широким жестом обвел горный пейзаж. Красиво, правда? Даже не верится, что где-то в мире происходит какая-то чертовщина. Что есть, то есть, ответила Соня. Хочешь кофе или чай? Не хочу тратить ваши запасы. Мы можем заказать еще. Тогда кофе. Ангстрем сходила на кухню, достала чашку и термос. Наверху кто-то шумел в ванной. Дом постепенно просыпался. Она вышла на улицу. Мацана сел рядом, обхватив ладонями чашку, прислонился к бревенчатой стене и закрыл глаза. «Все равно», — сказал он, — «хороший вчера был вечер». «Да», — согласилась Соня. Мацана выказал неподдельный интерес к ее работе, и вскоре они болтали обо всем на свете. Вся компания просидела до трех часов утра перед камином, и у Сони возникло подозрение, что Ван Хальден положила глаз на итальянца. Она особенно громко смеялась над его шутками и старательнее других прикладывалась к поншу. Не хотелось бы Соне оказаться сегодня в ее шкуре. «Ну что, голубки?» Перед ними возникла Тербантена с чашкой в руках. «Найдется для меня местечко?» Ангстрем не сказала бы, что обрадовалась появлению Хлои. Ей хотелось насладиться моментом. «Конечно». Мацана, не открывая глаз, похлопал по свободному месту на скамейке. О тишине можно было забыть. Тербантена болтала без умолку. Мацана делал редкие комментарии. Ангстрем уже хотела подняться, но в этот момент послышались шаги по тропе. К дому приближалась одна из девушек-администраторов. «Господин Мацана, вам звонил господин Балар. Он сказал, что перезвонит через 10 минут. Говорит, что это срочно». С нарастающей тревогой Соня слушала разговор Мацана. Нетрудно было сделать выводы по его репликам. После он подтвердил ее опасения. Пока они возвращались к дому, Ангстрем спросила, «Почему ты не хочешь ехать?» Мацана пожал плечами. «У меня было не все гладко с полицией, как ты знаешь. Кроме того, я сомневаюсь, смогу ли помочь им там. Один раз помог, почему не получится во второй раз? Я не специалист в этой сфере, это очень специфичные системы. Но это же компьютеры. Это как если бы тебе пришлось вдруг организовать не помощь пострадавшему региону, а чемпионат по лыжному спорту, причем в ближайшие дни». Да, разница есть. Когда они вошли, стол был уже накрыт к завтраку. Бандони тоже был на ногах. Мацана сообщил всем последние новости. «Конечно ты поедешь!» Первым отреагировал Бандони. «Или хочешь предоставить этим типам спасать нас?» «Нет, дорогой, так просто ты не увильнешь. Иначе зачем тогда прыгал на полицейские кордоны? Чтобы спасти мир! Теперь у тебя есть такой шанс!» «Не дави, пап!» Сказала ему дочь. Пусть Пьеро сам решает. «Если я правильно понял, чем ты занимаешься в Брюсселе», обратился Мацана к Соне, «то твоим коллегам в ближайшие дни хватит работы». Ангстрем кимнула. «Я об этом уже думала. Если решишься лететь в Гагу, спроси этого Балара, сможет ли он организовать перелет для двух человек». Мацана посмотрел на нее в недоумении. «От Гааги до Брюсселя всего два часа на машине», пояснила Соня. «Иначе придется что-то придумывать». Там сейчас каждый человек на счету. Берлин для Юргена Хартланда из отдела СТ-35 Федерального уголовного ведомства. Казарменный комплекс Трептов парка был ярчайшим олицетворением переменчивой истории и международных конфликтов 20-го столетия и настоящего времени. Когда-то отсюда отправлялись на войну батальоны Кайзера. При Третьем рейке в высшей школе специалистов по вооружению готовили кадры для грядущей опустошительной войны. В 1949-м здесь обосновалась организация с циничным названием «Народная полиция». В конце тысячелетия главное здание претерпело реконструкцию. И после терактов 9 сентября 2001 года в США подразделение уголовного ведомства Берлине боролось против международного терроризма. А с 2004-го к ним присоединился вновь созданный общий центр по борьбе с терроризмом или ОЦБТ. Хартланд направился прямиком в конференц-зал. Через четверть часа наконец появился глава ОЦБТ и коротко всех поприветствовал. Утром итальянские и шведские органы подтвердили манипуляции со счетчиками, которые привели к сбою. В зале поднялся тихий робот. Учитывая общеевропейские масштабы ситуации, справедливо опасаться, что к нам поступит еще немало подобных сообщений. Картина, которую он обрисовал, выглядела куда хуже, чем передавали по радио. Те, кто стоял за этим, рассчитывали, что восстановление электроснабжения займет не один день, а возможно потребуется эвакуация десятков миллионов людей и другие чрезвычайные меры. На вопрос о возможных виновниках он лишь ответил. Неизвестно, в настоящее время нельзя исключать ни террористических актов на политической или религиозной почве, ни преступных или военных действий. Последние слова вновь вызвали ропот в зале. «Дамы и господа», — сказал он в заключение. Через два часа я жду первых отчетов о том, почему мы не знали о потенциальной возможности подобного развития событий, а также обо всех фактах и сведениях, которые в сложившихся обстоятельствах нуждаются в переоценке. Хартланд, поручаю вам координировать расследование. ГААГА Мари Балар погрузила чемодан-багажник. Дети надели маленькие рюкзаки с любимыми игрушками. «Мы едем на каникулы», — радовалась Бернадетта. «А я не хочу уезжать» пожаловался Жорж. «Перестань, ты еще в пятницу улетел бы в Париж к дедушке с бабушкой. Но не полетел же». Мари была напугана. Прошлой ночью муж надолго задержался в бюро. А когда вернулся, был взвинчен до предела, хоть и пытался скрыть это. Мари никогда прежде не видела его таким, но Франсуа не мог и не хотел ничего объяснять. Вместо этого он предложил им перебраться куда-нибудь на несколько дней. Туда, где еще были электричество и горячая вода, Париж исключался по самой простой причине. У них не хватило бы бензина, чтобы доехать до родителей. Все, поехали. А папа тоже поедет? Папе нужно работать, он приедет вечером. Мари заперла входную дверь. Узкая улица между прелестными старинными домами словно жила прежней жизнью. Небо обложили облака. Движение на дорогах было плотнее обычного. Неудивительно, все пересели на автомобили. Мари включила радио, передавали последние новости. Она задумалась, откуда радиостанции получали электричество для вещания. После Зутермира навигатор направил их к съезду с шоссе. Мари следовала указаниям системы, пока они не остановились перед большим вахверковым домом с тростниковой крышей. Во дворе стояли два седана, внедорожник и трактор. Мари припарковалась рядом. «Выходим, дети!» Она надавила на кнопку звонка сбоку от двери. Им открыла женщина ее возраста, со светлыми волосами и приветливым лицом. На ней были вельветовые брюки, клетчатая рубашка и шерстяной свитер. Мари представилась. «Мой муж разговаривал с вами», — сказала она. «Марин Харлевен», — представилась хозяйка и улыбнулась. «Добро пожаловать. Хотите перекусить или показать сначала комнату? Лучше комнату, пожалуйста». Дом был теплый и ухоженный, с чуть скошенными от времени стенами. Внутри все было обставлено со вкусом, в деревенском стиле. Комната оказалась уютной и просторной. Мягкие диваны и кресла с цветочным узором, предметы старины и всюду преобладал белый цвет. «Это номер люкс», — объясняла Харливин. «Сейчас мы в гостиной, а в нашем распоряжении также кухня, ванная и две спальни». «Ванная?» Мария открыла кран, потекла вода. Она с трудом сдержала вздох счастья. Ей уже не терпелось забраться под горячий душ. «Это чудесно». «Да», — Харливин рассмеялась. «Нам не страшны перебои с электроснабжением». «Иначе тоже пришлось бы туго. Пойдемте, я вам кое-что покажу, а потом можем сразу занести ваши вещи». Карлевин обошла дом. Справа и слева стояли хозяйственные постройки. Она подошла к большому строению слева и открыла широкие ворота. Их взором открылся громадный павильон, в котором кишело море из цыплят. Лампы под сводами давали теплый свет. Наша птицеферма. ферма Дети завизжали от восторга. «Только представьте, если бы мы не смогли здесь отапливать». Они все перемерзли бы за пару часов. Харливин закрыла ворота и подошла к пристройке с металлической дверью. В этом помещении было темнее. Мари разглядела большой зеленый ящик, от которого расходились различные трубки и провода. Поэтому у нас есть собственная облочная электростанция, сообщила Харливин, Работающая на дровах и топливных брикетах. С ней мы не зависим от общей электросети. Кроме того, у нас есть своя скважина, так что проблем пока нет. Она закрыла дверь. Разве что зимой к нам нагрянут гости. Начиная с завтрашнего дня, у нас все забронировано за полчаса, коллеги вашего мужа, я полагаю. Не понимаю, что такое случилось. Скоро мы об этом узнаем, — подумала Мари с тяжелым предчувствием. Париж. Дамы и господа, начал Ги Бланшар и поправил наушник с микрофоном. Сегодня у нас есть повод лишний раз напомнить согражданам о существовании Национального центра эксплуатации электросетей руководителем которого и является ваш покорный слуга. Без нашего центра и на самых высокотехнологичных предприятиях не включится даже кофеварка. Бладшар окинул довольным взглядом толпу журналистов, что собралась в зале пресс-центра. Он привык к камерам и вспышкам фотоаппаратов. Следует признать, что перебои с подачей электроэнергии не обошли стороной и нас. Мы должны принести извинения за то, что нашим согражданам пришлось обходиться без света и отопления. Но, как многие успели заметить, За одну ночь нам удалось восстановить снабжение во многих регионах, в отличие от большинства наших соседей. Это отключение стало для всех нас великим вызовом. Лишь один пример. Как всем известно, значительную часть электроэнергии во Франции производят атомные электростанции. Остановить и вновь запустить реакторы оказалось непростой задачей для наших специалистов. Но они были на высоте. — Мсье Бланшар, — донес из наушника голос ассистента. Он продолжал, как ни в чем не бывало. «Наша страна – одна из немногих в Европе, кому это удалось». «Месье Бланшар, это важно!» Голос в наушнике действовал ему на нервы. «Добившись стабильности французских электросетей, мы сможем возобновить подачу в других странах Европы». «Заканчивайте пресс-конференцию!» «Что она ему сказала?» «Заканчивайте выступление, у нас критическая ситуация!» «Что еще за критическая ситуация?» Подумал Бланшар. В служе сказал. «На этом пока все. Благодарю за внимание». На него хлынули вопросы. Проигнорировав их, он покинул трибуну и вышел из зала. Помощница дожидалась его с выражением полной растерянности. «Наверное, сам президент к нам пожаловал», — вскинулся на нее бланшар. «В противном случае можете искать новое место». «Если б только это», — ответила она. «Вы срочно нужны в диспетчерском зале». «Что случилось? Говорите же!» «Никто не знает, в этом-то и проблема». Бланшар вызвал лифт. Среди операторов шла оживленная дискуссия. Некоторые уставились в мониторы, другие лихорадочно звонили. На главном экране отражалось положение за последние несколько часов. Зеленые области перемежались с красными. Мониторы на рабочих столах все до одного мерцали синим. У Бланшара похолодело в животе. Тернер растерянно смотрел на пустую трибуну, которую так поспешно, не отвечая на вопросы, покинул Гиб Бланшар. «Что это было?» – спросил он Шеннон. Остальные журналисты выглядели ничуть не лучше. Воздух дрожал от гула голосов, отовсюду сыпались вопросы и предположения. Некоторые еще пытались получить ответы, узнать причины, но трибуна оставалась пустой. Через несколько минут люди начали паковать технику. Шеннон и Тернер присоединились к ним. На выходе многие критиковали непрофессиональную работу пресс-службы. Шеннон молчала. Она не знала, чем это объяснить, но у нее было ощущение, что за внезапным бегством этого бланшара стояло нечто более серьезное. Такие, как он, любили камеры и повышенное внимание прессы, и без веской причины не отказывались от возможности покрасоваться. Они еще не добрались до выхода, как ее предчувствие нашло подтверждение. С улицы доносились сигналы машин, сквозь стеклянные двери стало видно, как люди мечутся по тротуарам и о чем-то горячо спорят. Снаружи стоял посморный день, дул промозглый ветер, им не пришлось долго гадать о причинах переполоха. Витрины вдоль улиц и светофоры снова погасли. На дорогах уже образовались пробки. «Только не это!» — простонал Тернер. «Этот индюк разве не сказал сейчас, что все позади?» «Ладно, давай вернемся», — предположила Шеннон. Она развернулась и увидела, как человек из службы безопасности запер двери изнутри. Ишкаль После завтрака все устроились на скамейке перед домом. Кому не хватило места, подтащили шезлонги. Происходящее казалось Соне чем-то нереальным, но как еще им оставалось реагировать? Крики и слезы пока никому не помогали. Настроение царило оживленное, все уже позабыли о данной утром клятве и заказали бутылку просека. Только Сони и Мацана ничего не пили. После обеда Ванка Альден и Тербантен собирались прокатиться на лыжах. Ангстрем сомневалась, что их планам суждено сбыться, особенно когда была откупорена третья бутылка. В полдень появились двое человек в униформе. «Пьеро Мацана и Соня Ангстрём!» Соня поднялась. Мацана лишь кивнул. «Полиция! Нас послали за вами!» «Вдали долине ожидает вертолет. Разговоры мгновенно смолкли. Соня и Пьеро сходили за своими сумками. Ангстрём обнялась с подругами на прощание. «Хорошего отдыха!» — сказала она. «А тебе удачно добраться!» На их лицах читались тревога и страх, прежде заглушаемый алкоголем. Но необходимость прощаться обнажила чувства. Соня заметила, как Мацана обнял старого бандони. Она не ожидала от них подобного. Очевидно, оба сознавали значение момента. «Но как же мне оставить тебя одного?» — спросил Мацана. «Так я же здесь не один, а в изысканном обществе», — возразил отец Лары. Пьеро повернулся к Ларе. «Ничего, что он останется. Уверен, вы иначе представляли себе этот отпуск». Лара положила руку отцу на плечо. «Мы все равно редко видимся. Жаль только, что вы уезжаете». Она выпустила отца и обняла Мацана. Удачи! Сен-Лоран Нуан. Ив Марпо держался позади. Почти 20 лет он работал оператором атомного реактора, из которых 8 лет возглавлял одну из трех на электростанции. С ними были пресс-секретарь и директор станции собственной персоной. Центральный пульт мигал, как рождественская гирлянда. Едва ли не все операторы стояли возле приборов с толстыми справочниками и искали расшифровку сигналов. Начальник смены метался между ними, советовался, давал указания, потом позвонил. В конце концов, подошел к Марпо и директору. «Давление в реакторе и температура в системе охлаждения поднимаются», сообщил он. Марпо заметил, что лоб его покрывало испарина. Он лихорадочно перебирал возможные причины аномалии, от поломки дизельного генератора, закрытого или, наоборот, открытого по ошибке вентиля до сбоя в системе электронного управления или еще неизвестного дефекта. Как показывали инциденты последних лет, эксперты признавали многие аварии невозможными, пока те не происходили. «Что с дизельными моторами?» – спросил Марпо. «Система говорит, что два генератора заглохли, а тот, который до этого был неисправен, уже работает. Три группы как раз проверяют агрегаты. Необходимо было понизить температуру в системе охлаждения, как и давление в реакторе. Пока у них было множество вариантов, пока не придется прибегнуть к крайним мерам» и сбросить радиоактивный пар из первичного контура, чтобы снизить давление в корпусе реактора. На Сен-Лоран уже дважды происходило частичное оплавление в активной зоне в 1969 и 1980 годах на остановленных уже реакторах устаревшего типа. Авария получила 4 балла по международной шкале ядерных испытаний ИНЕС, и Агентство по ядерной безопасности отнесло ее к самым серьезным инцидентам за всю историю Франции. Энергоблоки за долгие годы стали непригодны для эксплуатации, а очистка и возвращение в строй обошлись в целое состояние. Еще через несколько лет оба реактора остановили. «В Париже не обрадуется», — заметил директор. Марпо задумался, кого он имел в виду. де Франс, органы власти или тех и других. Инцидент был совсем не кстати, в случае чего население не удастся оповестить по телевидению или радио. Впрочем, пока в этом не возникло потребности. Так даже лучше. Куда больше Марпо беспокоил тот факт, что они понятия не имели, что сейчас творится с реактором. Вот уже час, как они действовали, практически вслепую. Гаага. Вертолет доставил их на военный аэродром под Инсбруком, и оттуда на реактивном самолете они долетели до Гаги. С ними на борту находился офицер связи от Европола. Гага встретила их холодным ветром и мелким дождем. Утрапа ожидал человек в темном пальто. У него были короткие темно-каштановые волосы с редкой проседью и цепкий взгляд. Он представился как Франсуа Баллар. «Где вы так расшиблило?» Мацана почувствовал, что этот вопрос ему придется услышать еще не раз. Наверное, следовало придумать какой-то остромный ответ, но ему было не до шуток. «Ударился, когда светофор погас», — ответил он. «Не вы один». «Сейчас мы доставим вас в отель, господин Мацана. Он находится в шаговой доступности от нашего бюро. Через два часа первое совещание, вам следует на него явиться». Перед отелем ожидает машина, которая доставит фрау Ангстрем в Брюссель. Мацана почувствовал легкое разочарование от того, что придется расстаться с Соней. Ему пришлось по душе ее прямота и энергичность. Кроме того, она умела слушать, и с чувством юмора у нее все было в порядке. «Полагаю, вы предпочтете пользоваться своим компьютером» сказал балар тем более что наши нужны нам самим но раз вы работаете с нами мы должны проверить ваше устройство на вирусы вы не возражаете Мацана ответил не сразу только если при мне согласился он в итоге их повезли по узким улицам вдоль красивых старинных домов свидетелей былого величия купеческого города мацана впервые был в нидерландах как нарочно машина остановилась перед каким-то невзрачным зданием над входом значилась отель глория У меня немного нескромный вопрос. прервала молчание Ангстрем. Можно мне принять душ в твоем номере? Боюсь у себя дома, я этого сделать не смогу. Само собой, ответил Мацана. Он был рад краткой отсрочке. Балара выручил ему карту города и показал на ней дорогу к штаб-квартире Европола. Просто представьтесь администратору, за вами спустятся. Пока Мацана распаковывал свой скудный багаж, Ангстрем скрылась в ванной. Он стал изучать обстановку в номере и, прислушиваясь к плеску воды в душе, дал немного воли воображению. Затем включил телевизор. Многие каналы передавали ряб и белый шум. Пьеро нашел новостной канал на английском. Перед большим ангаром стояла репортерша в меховом пальто. За ее спиной суетились рабочие в белых комбинезонах. «Начинают портиться. Снаружи довольно прохладно, всего 9 градусов». Но спустя сутки без электричества в этом холодильном цехе станет немногим холоднее. Оператор сменил план и направил камеру на открытые раздвижные ворота. Внутри на высоких стеллажах были штабелями сложные картонные ящики. Этот склад принадлежит одному из крупнейших производителей продуктов питания. Здесь хранится около 2000 тонн продуктов стоимостью в несколько миллионов евро. Теперь они непригодны к употреблению. И это лишь один из многих складов, разбросанных по Европе. Возможно, жители северных и центральных регионов жалуются, что у них куда холоднее, чем в Великобритании. Но в этом есть свои плюсы. Их продукты останутся свежими и без электричества. Мэри Джеймсон из Дувра. Ангстрем вышла из ванной в джинсах и шерстяном свитере. Это восхитительно. Что там нового? Ничего такого, о чем мы не знали бы. Она взяла свою сумку. Ну я готова. Мацана выключил телевизор и проводил ее в холл. Соня была серьезна. «Удачи!» — сказала она и обняла его. «И тебе!» — Мацан ответил на объятии. Они стояли так несколько дольше, чем это было принято между едва знакомыми людьми. «Когда все утрясется, выпьем еще по бокалу!» — предложила Соня, когда они наконец отстранились друг от друга. Пьеро заметил, как она заставила себя улыбнуться. Ангстрем протянула ему свою визитку. На обратной стороне она написала свой адрес и личный телефон. Затем забралась в машину и помахала на прощание. Мацана провожал ее взглядом, пока машина не скрылась за углом. Он чувствовал ком в горле. Дождь пошел сильнее. Париж. Ладно, что у нас? Вланшар вытер пот лба. Он собрал в вычислительном центре специалистов по программному обеспечению. С дюжину человек сидели перед ноутбуками, подключенными к воруху кабелей. «Система серьезно инфицирована», — сообщил Альбер Прокте, глава IT-службы, молодой мужчина в пестерой рубашке и с трехдневной щетиной. «Инфицирована?» — взревел баланшер. «Что значит «инфицирована»?» Он понял, что кричит и продолжил более сдержанно. «У нас одна из лучших систем защиты во Франции. Должна быть такой». «И вы говорите, что кто-то ее инфицировал?» Прокте пожал плечами. «Иного объяснения этим сбоям нет. Мы уже сканируем систему на вирусы». Пока безрезультатно. Это потребует немало времени. У нас нет времени. Бланшер снова перешел на крик. Еще пару часов назад я стоял перед журналистами и заверял их в надежности французской электросети. Мы опозорились на весь мир. Зачем мы изводим миллионы на эти системы, если любой может влезть в них и обрушить? А что с резервными копиями? То же самое, ответил Прокте. Кто-то поработал на совесть. Кто-то на совесть облажался, взорвался бланшер. Будьте уверены. Полетят головы, и ваши в том числе. Сейчас все головы нужны здесь, невозмутимо напомнил Прокте. Бланшер взбесила наглость подчиненного, но, к сожалению, молодой человек был прав. Какой план действий? Спросил он уже спокойнее. Мы как раз восстанавливаем стандартное обеспечение системы, ответил Прокте. И только потом запустим и все протестируем. Это займет несколько часов. Проблема в том, что сейчас многие пакеты программ, необходимых для обследования, доступны только в интернете а с этим у нас некоторые сложности. Серверы перегружены, а некоторые и вовсе недоступны. Бланшар простонал. Этого просто не может быть! Почему вы не держите такие вещи на DVD или на собственных серверах? Прокте усмехнулся. DVD у нас, к сожалению, нет, а серверы инфицированы. Что это за система безопасности такая? Снова вспылил Бланшар, но тут же овладел собой. Ладно, что дальше? Когда справимся с этим, проверим систему. Мы также запросили помощь некоторых специалистов, а не в пути. Гаага. С помощью карты, полученной от Балара, Мацана за 10 минут добрался до штаб-квартиры Европола. Там словно и не слышали о перебоях с электричеством. В некоторых окнах горел свет. Между корпусами и по холлам сновали люди. Пьеру сообщил о себе администратору. Балар спустился к нему лично. За небольшим столом дожидался перед включенным ноутбуком полноватый мужчина маленького роста. Балар назвал неразборчивое французское имя и пояснил. «Он проверит ваш компьютер». Мацана неуверенно передала ему ноутбук. Пока мужчина включал его, Балар протянул Пьеру бумагу. Обязательство о неразглашении. Пьеру пробежал глазами текст, при этом не упуская из виду экран ноутбука. Стандартные формулировки. Мацана знал их по многочисленным заказам от частных лиц. Впрочем, он сомневался, что ему доведется узнать что-то сверхсекретное. Пьеро поставил свою подпись и вернул листок Балару. Он продолжал следить за действиями IT-специалиста, но тот не пытался ничего установить или просмотреть его данные. Зазвонил телефон. Балар ответил. Мацана слышал голос в трубке, но слов разобрать не мог. «Ага», — говорил тот. «Ладно, понял, это плохо». Наконец Балар дал отбой, прошел к своему столу и что-то проверил по компьютеру. «Это плохо», — повторил. Затем стукнул пальцем по клавише. Принтер на столе застрекотал. Балар вынул отпечатанный лист и взмахнул им в воздухе. «Интересные новости». Он взглянул на часы. «Черт, прошу прощения. Мы уже должны начинать совещание. Мне нужно сделать еще пару звонков. У вас работает телефон? У нас есть генераторы» и они же питают телефонную аппаратуру. По международной связи иногда срабатывает. Местная работает как обычно». Балар набрал номер и заговорил по-французски. «Алло, маман!» Его мама. В школе Мацана четыре года учил французский и неплохо его понимал. Школьные знания и сходство с родным языком позволили ему отчасти разобрать разговор Балара. Тот предупреждал маму. «Нет, пока не могу ничего сказать. Завтра или послезавтра вы узнаете больше». «Слушай меня внимательно. Достаньте в гараже старое радио. Поберегите запасы, следите, чтобы скважина была в порядке. Я попытаюсь отправить к вам дарелей из Парижа. Прошу вас, будьте к ним внимательнее. Дай папу». Он замолчал, не отнимая трубку от уха. Его помощник тем временем закрыл ноутбук Мацана. «Все в порядке. Благодарю. Интернет тоже работает?» — спросил Пьеро. «Для широких масс вряд ли, но здесь у нас прямое подключение к опорной сети» то есть к мощным кабелям, чьи подстанции питались от аварийных генераторов. Пока что все работает стабильно. Он знаком показал Балару, что все в порядке, и вышел из кабинета. Мацана убрал ноутбук в сумку, в то время как Балар продолжал разговор. «Привет, пап. Я уже кое-что объяснил маме. Возможно, к вам приеду Дарели. То, что я скажу сейчас, это только для тебя. Завтра с самого утра идите в банк и снимите наличность, сколько сможете». Я, конечно, не хочу преувеличивать, но проверь, чтобы ружья были в порядке и патроны наготове. Только ничего не говори маме и Дарелям. Будем надеяться, что мои опасения напрасны. Все, люблю вас, пока». Мацан с тревогой следил за разговором. «Балар не походил на тех людей, которые запросто говорят родителям «люблю вас». Пьеру задумался. Что за сообщение он получил перед этим? Балар между тем набрал новый номер и снова заговорил по-французски. После нескольких слов Мацана понял, что он говорит со своим тестем. Когда Балар закончил разговор, лицо его казалось бледным и изнуренным. Он с некоторым смущением взглянул на Мацана. «Нам пора на совещание». Длинный овальный стол занимал почти все пространство в зале. На стене висели шесть широкоформатных экранов. Среди собравшихся преобладали мужчины. Мацана насчитал только трех женщин. Балар показал ему, куда сесть, а сам двинулся к своему месту, прямо под мониторами. «Добрый день, дамы и господа!» Балар говорил по-английски. Он не стал садиться. «Если можно назвать этот день таковым». Он взял в руку пульт. На одном из экранов появилась карта Европы. Большая часть континента была закрашена красным цветом. Норвегия, Франция, Италия, Венгрия, Румыния, Словения, Греция и множество небольших регионов в других странах имели красно-зеленую штриховку. Этот зал на неопределенный срок станет нашим командным центром. И я объясню вам почему. Вот уже почти двое суток значительной области Европы остаются без электричества, хотя некоторым регионам удается временно восстановить снабжение, они отмечены на карте штриховкой. Мы уже знаем, что это непростое совпадение, и прошлой ночью подтвердилось наше подозрение, что в Италии и Швеции в программу счетчиков был несанкционированно введен код. Кроме того не удается возобновить работу на многих электростанциях, и их куда больше, чем предполагалось. «Стакснет?» — спросил кто-то. «Или что-то подобное? Как раз сейчас проверяют. Конечно, это может занять время. Сбои в программном обеспечении вывели из строя узлы многих операторов. Пострадали Норвегия, Германия, Великобритания, Франция, Польша, Румыния, Италия, Испания, Сербия, Венгрия, Словения и Греция. Еще несколько заштрихованных регионов на карте стали красными. В зале послышались возгласы ужаса. Как следствие, многие из наскоро восстановленных сетей снова оказались обесточенными. То, что на центральных постах электростанции поначалу казалось простым совпадением, позднее сложилось в общую картину, которую мы наблюдаем. «Дамы и господа, Европа подверглась атаке». В зале повисло молчание. «Уже известно, кто это?» — спросил человек с другого конца стола. «Нет», — ответил Балар. Операторы электросетей обследовали счетчики, через которые совершались манипуляции. В каждой стране их было по три. Балар загрузил изображение, полученное, вероятно, от итальянских или шведских служб. Жители все как один говорят, что незадолго до отключения к ним приходили работники из сервисных служб, соответствующих энергетических компаний. В целом, их словам можно верить. С их помощью были составлены фотороботы предполагаемых техников. Некоторые из квартир пустовали. Сначала у государственных структур были сложности с тем, чтобы установить данные жильцов, так как из-за отключения они потеряли доступ к необходимым базам данных и пришлось добывать аварийные генераторы. Так или иначе, в текущих условиях расследование усложняется с каждым днем. И Я призываю координаторов от государств к тесному сотрудничеству. Индивидуальные действия перед лицом общеевропейской угрозы бессмысленны. «Если об этом узнает общественность», – промолвил мужчина слева от Мацана. Пока не узнает, твердо произнес баллар. Пьеро дожидался баллара у дверей. Вы серьезно? спросил он. Что именно? Что людям не скажут, с чем им придется столкнуться. Людям сообщат, что электроснабжение будет восстановлено через несколько часов, а в некоторых регионах в течение нескольких дней информация о возможном нападении посеет панику. Но в других регионах это займет больше, чем несколько дней. Балар смирил его пристальным взглядом, после чего направился к своему кабинету. Мацана последовал за ним. Еще одна мысль не давала им покоя. Программное обеспечение для эксплуатации электросетей, во-первых, довольно сложное, и во-вторых, узкоспециализированное. В мире всего несколько компаний, которые могут поставлять подобные системы. Простакснет уже говорили. Нельзя ли составить список из всех проблемных электростанций, операторов и прочих энергокомпаний и их поставщиков программного обеспечения? Я посмотрю, что можно сделать. Париж. Конечно же, лифт в доме не работал. Запыхавшись, Шеннон поднялась на свой этаж. По крайней мере, это помогло согреться. Перед соседской дверью стояли чемоданы и сумки. берта Рандарель как раз выносил еще одну сумку. До пенсии этот высокий, худощавый мужчина с редкими сидеющими волосами был служащим в министерстве. Шеннон знала его как приятного собеседника и всегда готового помочь соседа. «Доброго вечера, месье Дорелли. Спасаетесь бегством?» Спросила она со смехом. «Прекрасно вас понимаю». «Хм, не совсем». Решили несколько дней погостить у родителей зятя. Шеннон взглянула на багаж. Такого количества вещей хватило бы по меньшей мере на кругосветное путешествие. «Сколько же вы им подарков везете?» Проговорила она. «Надо надеяться, что у них там есть электричество». В дверях показалась его супруга. «Да уж, балары, если придется, могут топить дровами». «А если проголодаемся, они просто забьют курицу в сарае», — сострила Аннет дарыль Ее муж кисло улыбнулся. «Я как раз в пресс-конференции, и главный энергетик заявил, что скоро все наладится». «Не сомневаюсь», — елейно проговорила мадам Даррель. «Впрочем, когда он это сказал, все снова отключилось». «А к вам разве не собиралась дочь с семьей?» «Ах да, им пришлось отложить поездку из-за отключений, а ее муж не может пока уехать из Гаги. Муж бросил на нее сердитый взгляд. Анет неуверенно улыбнулась ему и снова повернулась к Шеннон. «Вы не могли бы иногда проверять нашу почту?» Шеннон видела, как они мнутся. Это было совсем не похоже на черту Дорелли. «Само собой», — ответила она с непринужденным видом. При этом мысли вихрем проносились у нее в голове. Она несколько раз видела зятя Дорелли. Если ей не изменяла память, он занимал какой-то пост в Европоле, в ведомстве по борьбе с терроризмом. Почему он не мог покинуть свое рабочее место в связи с отключениями? И почему Дорель так странно посмотрел на жену, когда она сказала об этом? В Шеннон пробудился инстинкт журналиста. — А как дела у вашей дочери? — спросила она. — У них тоже нет электричества, но в остальном все хорошо, — ответила мадам Дорель. — Нам сегодня как раз звонил ее муж. — Дорогая, — прервал ее Бертран. — Кажется, это все. Надо ехать, иначе засветло не доберемся. Шеннон вознесла благодарственную молитву за то, что хозяйка квартиры или ее обитатели не захотели разоряться на новомодный телефон. Со стационарного аппарата они хоть и не с первой попытки, но дозвонились до редакции. «Тут что-то не так», — заявила она лаплану До Тернера дозвониться не получилось. «Свяжись с корреспондентом в Брюсселе. С ними нет связи. Тогда я сама поеду в Гаагу. На машине доберусь за пять часов». «Не знал, что у тебя есть машина. В том-то и проблема». Я подумала, может ты... И как мне добираться до дома и в редакцию? Редакция могла бы предоставить мне. Ради такой смутной затеи? Точно нет. Вам это разве не интересно? Я постараюсь дозвониться до корреспондентов в Бельгии или Нидерландах. К тому времени это будет уже не новость. Шеннон повесила трубку. Затем набила в рюкзак теплой одежды. Обе цифровые камеры, все аккумуляторы и батареи. Какие нашла, и ноутбук. Затем надела пуховик и влезла в зимние сапоги. Закинула рюкзак за спину, оглянулась напоследок и вышла из квартиры. ГАГА «Ну, чем там он занят?» Балар постучал в дверь и, не дожидаясь приглашения, вошел в номер. Комната заметно отличалась от остальных обилием аппаратуры, которые были заставлены, письменный стол и пространство вокруг него. Три маленьких монитора показывали в черно-белом цвете другой номер с разных углов. Балар взглянул на средний монитор. Мацана сидел на кровати с ноутбуком на коленях. Казалось, он что-то сосредоточенно читает. И только время от времени его пальцы касались клавиатуры. «Ничем особенным», — ответил наблюдатель, хмурый мужчина лет 30, в джинсовой куртке. Звонил три раза. «По каким номерам?» «Один раз в Брюсселе спрашивал Ангстрем. Потом по ее же личному номеру. Ни по одному не дозвонился. Третий номер австрийский, деревня недалеко от Ишкле». Но у них нет связи. С тех пор сидит на кровати и что-то читает с экрана. Только читает, пока наблюдал да. Ладно, я отлучусь. Дайте знать, если он предпримет что-нибудь необычное. Перед подборьем стояло с десяток машин. Балар припарковался рядом и позвонил. Его встретила хозяйка. Женщина со светлыми волосами и в клетчатой рубашке представилась как Марин Харлевин. Проходите, пригласила она. Ваша семья как раз ужинает. Балар проследовал за ней в уютный зал, где стояло несколько больших столов. Все места оказались заняты. Некоторые лица были ему знакомы. Забронировав комнаты, для своей семьи Франсуа рассказал о подворье кое-кому из коллег. Дети принялись наперебой рассказывать ему о подворье и животных, которых здесь держали. Во время еды никто не упоминал отключения. Только когда дети заснули, Мария тихо спросила, «Ты не скажешь, что происходит?» Вам придется остаться здесь на несколько дней. Детям тут, похоже, нравится. По радио сказали, что дома опять отключилось электричество. Под домом она имела в виду Францию. Догадался Балар. Он кивнул. Я звонил родителям, твоим тоже. Как они? Хорошо. Солгал он. Я попросил твоих родителей съездить к моим. Марина хмурила лоб. Зачем? На случай, если это все затянется. С чего бы вдруг? Кто знает. А почему к твоим родителям? Ради прелестных сельских пейзажей еще раз объехать замки Луары? Потому что у них есть своя скважина, дровяная печь и куры. Берлин. До сих пор Михельсен бывала в ведомстве федерального канцлера лишь в рамках общественных мероприятий. Кроме нее явились представители всех звеньев комитета по чрезвычайным ситуациям. После утренних новостей в воздухе повисло напряжение. У входа их встретили сотрудники службы безопасности, и молодой человек вместе со всеми провел ее в конференц-зал на третьем этаже. Там два ассистента помогли ей подключить ноутбук. Они молча ждали, пока все соберутся. Михельсон заметила, что люди стараются не смотреть друг на друга. Никто не хотел выказывать страх. Впереди на стене висели в два ряда десять мониторов. С некоторых экранов смотрели лица пожилых уже мужчин. Некоторые присутствовали уже накануне во время встречи канцлера с главами энергетических концернов. Михельсен узнал Хевгена и фон Бальздорфа. Они поправляли пиджаки или раскладывали документы рядом с компьютерами, перед камерами которых, очевидно, сидели. Минуты текли. Небо над Берлином было мрачное, как мысли Фрауки. Звук шагов вывел ее из задумчивости. Бундесканцлер вошел первым. Решительный, серьезный, он пожимал всем руки, и его энергия передавалась окружению. За ним следовал весь его кабинет и главы правительства. «Благодарю всех, кто пришел, и приветствую всех, кто с нами на видеосвязи», – начал свою речь канцлер. Теперь со всех десяти экранов на него смотрели лица. В связи с последними событиями наше заседание обретает совершенно иное значение, чем предполагалось накануне. Службы безопасности европейских стран считают, что наша энергосеть подверглась масштабной атаке. Чтобы получить представление о том, что это означает для Германии, я запросил у министерств общую картину и сценарий того, что нас ждет». Он выдержал паузу и сделал глоток воды. Михельсен ожидал пламенного обращения или какого-то призыва, но канцлер просто сказал в их сторону. «Прошу, дамы и господа». Поднялся статс-секретарь Ресс. «Вот уже 48 часов значительная часть Германии остается без электричества». Все, конечно же, помнят доклад «Уязвимость современного общества на примере масштабного и длительного отключения электроэнергии», представленный весной 2011 года Комитетом по образованию, исследованиям и технической оценке. «Если кто-нибудь его читал», — подумала Михельсен, — «предлагаю вам общую картину последствий для населения». Они составили коллаж из нескольких репортажей за последние дни. На большом экране появилась фотография пустующего супермаркета. Начнем с ситуации с продовольствием. В подавляющем большинстве жителей Германии закупают продукты в супермаркетах и на оптовых базах. Теперь этот источник, можно сказать, иссяк. Фрауки Михельсон, наша коллега из ведомства по защите населения и управлению в критических ситуациях, объяснит нам, почему это произошло. Михельсон поднялась. Она загрузила фотографии нескольких портов. Гигантские краны сгружали с кораблей громадные контейнеры, и вокруг них простирались целые контейнерные города. Затем последовали фотографии товарных поездов, складов и холодильных ангаров. Системы снабжения и цепочки поставок в той или иной мере нарушены, начала Фрауки свой доклад, поскольку все современные системы зависят от электроники. На экране появились фотографии коровников, животные в тесных загонах вплотную друг к другу. Возьмем один из основных продуктов питания – молоко. В рекламе нам демонстрируют живописные поля и крестьянские подворья, но оно, как правило, производится на молокозаводах, где содержатся тысячи коров. Такие предприятия зависят от всевозможного оборудования, систем отопления и вентиляции, доильных аппаратов и кормораздаточных машин. Крупные производители имеют систему аварийного питания, которой хватает на несколько дней. Некоторые даже располагают автономными системами, но толку от них немного потому как молочные комбинаты, которые скупают и перерабатывают молоко, не могут выполнять своих функций. Для грузовиков необходимо топливо, а заправить их невозможно, поскольку без электричества насосы на заправочных станциях не работают. Колонны машин перед заправкой. Даже если они вывезут молоко и доставят на перерабатывающие комбинаты, оборудование там встало. Вымершие цеха молочных комбинатов, блестящие трубки, неподвижные конвейеры. Готовая продукция хранится в холодильных цехах, а они, как вы уже догадались, не функционируют без электричества. Михельсон приложила соответствующее изображение. И даже если продукты не испортятся, мы возвращаемся к проблеме транспорта. Без топлива невозможно доставить товары со складом магазины. Кстати, о складах. В современных условиях они представляют собой лишь промежуточное звено, и товары хранятся там не более суток. То есть большинство из них сейчас пустуют. В супермаркетах картина не лучше, они целиком зависят от электроники. Все процессы по заказу и учету товаров производятся компьютерами, которые не работают без электричества. Уже через несколько часов сотрудники не знают, какие товары еще в наличии, а каких нет. Проблемы возникают всюду, начиная от таких мелочей, как автоматические двери, которые теперь не открываются, и заканчивая кассами, где теперь невозможно расплатиться. Часть персонала не смогла добраться до рабочих мест, поскольку общественный транспорт парализован, а у них нет бензина, чтобы доехать на машине. Конечно, двери можно открывать вручную, а стоимость покупок записывать на бумагу. Но в нынешних условиях большинство магазинов закрылись. К сожалению, на этом история не заканчивается. Михельсон загрузила фотографию громадного коровника. Вернемся ненадолго к началу. В ближайшие дни нас ждет настоящая катастрофа, которую мы уже не в силах предотвратить. Те, кто вырос в деревне или бывал в детстве на крестьянских подворьях, вероятно знают, как мычат коровы по утрам, когда их вымя полное и их нужно подоить. Именно это и происходит сейчас во всех коровниках, где нет электричества. Эти коровы выведены специально для производства молока, они дают до 40 литров в день. И представьте себе, что их вот уже два дня не доили. Рабочие могут подоить вручную лишь незначительную часть. Остальные страдают от болей в переполненном вымени. Даже если мы в ближайшие часы обеспечим пострадавшие хозяйство аварийными генераторами, для многих будет уже слишком поздно. Миллионы животных погибнут в мучениях, если уже не умерли от голода или жажды, поскольку для вынужденного убоя не хватает ни средств, ни людей. При мысли об этом ей на глаза наворачивались слезы. Это касается всех отраслей сельского хозяйства. По всей Европе замерзнут и погибнут от голода сотни миллионов кур и цыплят. Свиньи не столь прихотливы, но даже их через пару дней ждет то же самое. Тепличные хозяйства останутся без орошения, обогрева и освещения. Представьте себе последствия для предприятий. Все они разорятся. Но это отразится и на снабжении продовольствием, даже если мы в ближайшее время возьмем ситуацию под контроль. Производство уже пострадало, и через несколько недель или месяцев Мы ощутим на себе этот спад. Михельсен выдержала паузу, чтобы дать возможность собравшимся переварить услышанное. По их лицам она видела, что доклад возымел нужный эффект. Как видите, одно проистекает из другого. Водоснабжение во многих регионах тоже нарушено. У людей даже нет возможности смыть за собой в туалете. Эта гигиеническая проблема в ближайшие часы будет лишь возрастать. Представьте себе многоэтажный дом, в котором жители не могут нормально воспользоваться туалетом, хоть это и необходимо. И как мы теперь знаем, в ближайшие дни ситуация, скорее всего, не изменится. Дамы и господа, этим обращением фрауки надеялась придать своим словам необходимый вес. Нам придется пойти на масштабную эвакуацию населения. Первая волна охватит более 20 миллионов человек. В зале воцарилась тишина. Все смотрели на фотографии временных убежищ в США после наводнения в Новом Орлеане и в Японии после землетрясения 2011 года. Спортзалы, выставочные павильоны, конгресс-центры, крытые стадионы, где разбросаны сотни коек и где-то по краю длинные очереди за пайком. В Германии подобные картины такого масштаба знали лишь по черно-белым хроникам военных лет. Войны, которую большинство присутствующих даже не застали. И никто представить не мог, что когда-нибудь в этой стране снова придется наблюдать подобное. Но вода нужна и для других задач. Самая насущная из них – тушение пожаров. В сельской местности пожарные могут наполнять запасы из открытых водоемов, таких как пруды и ручьи, если таковые имеются. Там проблема стоит не так остро, как в городе. Конечно, риск коротких замыканий сводится к нулю, Возрастает опасность возгорания от неизбежных попыток развести огонь для приготовления пищи и обогрева. На производстве, особенно химическом, также велика вероятность пожаров ввиду отключения систем безопасности. Проблема нехватки воды охватывает и другую сферу. Я передаю слово нашему коллеге Торхюзену из Министерства здравоохранения. Торхюзен тяжело поднялся. Это был коренастый мужчина, 50 с небольшим лет. Недостаток сна заметно сказывался на его внешнем виде. Он тихим голосом приветствовал слушателей. Если говорить о сфере нашей ответственности, то проблемы гигиены и опасности эпидемии представляют лишь один аспект. Принципиальное значение имеет немецкая система здравоохранения, одна из лучших в мире. Мы также хорошо подготовлены к чрезвычайным ситуациям, но не таких масштабов. Позвольте мне кратко описать, что сейчас происходит вокруг. Начать следует с больниц. Они оборудованы системами аварийного питания, их ресурсов хватает, в зависимости от учреждения, на двое суток или на неделю. Некоторые уже столкнулись с серьезными проблемами и начинают переводить пациентов в другие больницы. Мест уже не хватает. Даже клиники с достаточным ресурсом в ближайшие дни не смогут продолжать работу в штатном режиме. Фотографии людей в отделениях реанимации, опутанных паутиной трубок и проводов. В критическом положении окажутся отделение интенсивной терапии, а также отделение для новорожденных. При виде красных, сморщенных младенцев под стеклянными колпаками инкубаторов Михельсен почувствовала комок в горле. Службы спасения безнадежно перегружены. При неблагоприятном развитии нас ждет волна гриппа. Но больные вряд ли смогут вызвать доктора на дом. Многие врачи, в связи с недостатком топлива и отсутствием общественного транспорта, не могут добраться до своих рабочих мест. В аптеках пациенты столкнутся с новыми трудностями, ибо там дела обстоят не лучше, чем в супермаркетах. Особую группу риска составляют хронические больные, которым прописан регулярный прием лекарств. Можно привести в пример сердечные заболевания или диабет. Торфюзен глотнул воды и продолжил. Тысячам людей в Германии необходимо проводить диализ. Многим из них ежедневно. Большинство диализных центров не оснащены для подобных случаев. Это частные учреждения, и теперь они могут разве что отправить своих пациентов в больницы, а там в лучшем случае могут заняться лишь самыми тяжелыми случаями. Нам грозят сотни, если не тысячи человеческих катастроф. Михельсон почувствовала, что надкусила нижнюю губу. Несколько лет назад ей пришлось беспомощно наблюдать, как ее подруга медленно умирала от неизлечимого неврологического заболевания. Как это должно быть ужасно, осознавать, что есть средства спасения, но воспользоваться им нет возможности. Однако Торхюзен был неумолим. Дома престарелых и инвалидов превращаться в могильники. Сожалею, но не могу подобрать иного определения. Если у них есть система аварийного питания, то их резервы подходят к концу. Нетрудно представить себе последствия. У кого-нибудь родители нуждаются в особом уходе? Он обвел присутствующих взглядом, Конечно, никто не ответил, но само молчание говорило красноречивее слов. Аппараты искусственного питания не работают, как и системы искусственного поддержания жизни. Кухня не функционирует, продовольствие не поступает, водоснабжение отсутствует, стирка пижам и постельного белья невозможно, и очень скоро гигиенические условия станут невыносимыми, отопление не работает, и за несколько часов температура в палатах опустится. Многие из пациентов не в состоянии самостоятельно передвигаться. Лифты не работают, и это усложнит транспортировку. Как и врачи, санитары не могут добраться до своих учреждений. Остальные загружены до предела. «Господи!» – прошептал кто-то. Михельсон попыталась определить, у кого вырвался этот возглас, но это мог быть кто угодно. Очевидно, до сих пор никто из них не представлял себе реальные последствия. При этом они не рассказали еще и половины того, что собирались. Необходимо принять целый комплекс мер, чтобы наладить хотя бы минимальное обеспечение населения и тяжелобольных. Промедление недопустимо. Для этого, помимо всего прочего, необходимо организовать центры экстренной медицинской помощи, издать постановление о выдаче медикаментов и запросить поддержки санитарных служб Бундесвера. Планы уже разработаны. Благодарю за внимание. Рольф Торхюзен сел. Через два места от него поднялся Рольф Фихенгер. Глава ведомства по общественной безопасности, Министерстве внутренних дел. Кризисные ситуации, начал он, пробуждают в людях лучше. За последние двое суток мы наблюдали удивительные примеры человеческой солидарности. Совершенно незнакомые люди приходят друг к другу на выручку. Добровольческие группы при службах спасения, в Красном Кресте, пожарных расчетах и во многих других подразделениях проявляют настоящую самоотверженность. Хотя всем им нужно заботиться еще и о собственных семьях. И нам не раз приходилось наблюдать подобный феномен. Вспомните разлив Одера несколько лет назад. Однако не стоит питать иллюзий. Чем дольше будет сохраняться нынешнее положение, тем меньше отдачи следует ожидать от людей. Если цитировать британскую Ми-5, то мы в одном шаге от анархии. «Я думал», — вмешался министр иностранных дел, «что многие общины энергонезависимы, а некоторые производят даже больше, чем сами потребляют». Энергетическая независимость не означает автономии в физическом смысле. Это скорее расчетно-финансовое понятие. Попытался объяснить статс секретарь Рис. Да, эти общины производят энергии больше, чем потребляют сами. Это значит, что в нормальных условиях им больше не приходится покупать электричество. Но произведенную энергию они подают в общую электросеть, которая по-прежнему подключены. А поскольку в общей сети отсутствует напряжение от собственной энергии, им нет проку. Они просто не могут создать сеть в малых масштабах. То есть они могут производить электричество, но не могут доставить его до потребителей? Изумленно спросил министр. Именно так, но то же самое происходит с крупными электростанциями, подтвердил РС. Но мы вас прервали, господин Фикингер. Прошу, продолжайте. Разумеется, для служащих всех структур отменены отпуска. И все равно нам не обойтись без помощи полиции и армии. В гражданских целях или военных? Спросила министр по охране окружающей среды. «В зависимости от ситуации», — ответил министр внутренних дел. «Благодарю вас», — вмешался бундесканцлер. «Господин министр сообщил мне, что мы еще далеки от завершения, поэтому предлагаю сделать короткий перерыв. Разомнем ноги и через десять минут продолжим». Все начали подниматься, курящие поспешили к лифтам. Только за мобильные телефоны никто не брался, как это происходило бы в нормальных обстоятельствах. Все уже свыклись с тем, что сети сотовой связи недоступны. «Что скажешь?» — спросил шепотом Торхюзен. «Я бы сказала, они в шоке», — также тихо ответила Михельсон. Члены кабинета и премьер-министры разделились на группы и дискутировали. Некоторые спокойно, другие более оживленно. Михельсон несколько раз услышала слова «чрезвычайное положение». Париж. Шеннон прошла пешком от острова Сити до северного вокзала, откуда отходили автобусы. Уличные фонари и светофоры не горели, на глаза попалось лишь несколько освещенных зданий. Свет давали в основном фары автомобилей. В начале одиннадцатого она добралась до вокзала. Здесь так же, как и везде, царил мрак, мерцали лишь несколько ламп аварийного освещения. В дверях толклись толпы людей, залы ожидания превратились в гигантские убежища. Всюду на полу сидели и лежали люди, плакали дети. В воздухе, несмотря на холод, стоял спертый запах, в котором ощущалась слабая вонь фекалий. Табло, конечно же, не работало. Шеннон протолкалась через зал и разыскала табличку с полустершимся знаком автобуса. Следуя указателям, она вышла наружу и, наконец, добралась до площадки, где в притирку друг к другу стояли автобусы. Среди них бродили люди с багажом. Спустя десять минут Лорен отыскала автобус до Гаги. келяха «Да, в Гагу, ответил по-французски водитель. «Где можно купить билет?» «Сегодня у меня. Кассы закрыты. Оплата наличными. 56 евро, пожалуйста». Шеннон заплатила и поискала свободное место. На задних рядах оказались незаняты два спаренных кресла. Она пристроила рюкзак на полке над сиденьем и села у окна. «Какая-то идиотская затея», — подумалась ей. Но отступать было поздно. По крайней мере, в автобусе было тепло. Водитель запустил мотор, и еще через несколько минут автобус тронулся. Шеннон свернула куртку и подложила под голову как подушку. Мимо проплывали силуэты города, постепенно расплывая, середея. На небе не горела ни единой звезды, и окружающий пейзаж почти сливался с темнотой. Шеннон смотрела во мрак и ни о чем не думала. Берлин. Деньги, как известно, оправят миром. Начал свою речь статс-секретарь рес «Очень остроумно», — подумала Михельсен, — заявлять подобное правительству. Она не ожидала от него такой смелости. Но кто будет править, если денег вдруг не станет? Фрауке уже не терпелось увидеть, чем закончится этот номер. Господин Торхизен уже говорил об этом. Финансовая система сравнительно неплохо готова к отключению электричества. В течение нескольких дней банки способны сносно выполнять свои функции клиенты могут снимать наличные в кассах, но не в банкоматах. Доставка наличных в филиалы будет обеспечена до тех пор, пока есть топливо для инкассаторских машин. Но через 3 или 4 дня закроются последние филиалы. Загляните в свои бумажники. Много ли у вас наличных денег? Сокращение денежного оборота окажет колоссальное влияние на экономику. Предприятия не смогут выплачивать зарплату, платить поставщикам и закупать товары. Финансовые биржи неплохо оснащены так же как Европейский Центробанк и клиринговые центры. Им еще доступны финансовые транзакции. Это значит, что завтра европейские биржи смогут открыться и откроются. Но нас ждет небывалый обвал курсов. Очевидно, что это приведет к сокращению рынка. Когда информация о спланированной атаке просочится наружу, на мировых биржах начнется мясорубка. Акции немецких компаний упадут до минимума. Многим следует подготовиться к попыткам поглощения иностранными концернами. Я уже не говорю о предприятиях малого и среднего бизнеса, у которых просто не хватит ресурсов, чтобы пережить подобный кризис. Хотя в нынешней ситуации мы в первую очередь должны думать о базовом обеспечении населения, не стоит упускать из виду и эти долгосрочные аспекты». Михельсон уже поняла, что РС просто-напросто завуалировал свое провокационное вступление. Что уж и такая стратегия имела право на существование. Все-таки речь шла о вещах более важных. Наиболее острых моментов мы уже коснулись. Кроме одного, коммуникация с населением и между собой. К сожалению, текущее положение приходится характеризовать как катастрофическое. Телефонные сети и мобильная связь оказались по большей части недоступны еще в ночь с пятницы на субботу. И даже ведомственные сети функционируют не столь безупречно, как этого хотелось бы. Михельсон заметила, как слушатели согласно закивали. «Прежде чем Бунденсвер наладит полевую связь, пройдет еще два дня. Мы должны срочно оборудовать радиосвязь. Рации доступны и по своему устройству довольно надежны. Но и они лишены изъяна, поскольку батареи рано или поздно разрядятся. Спутники перегружены. Необходимо установить график для связи, чтобы наиболее эффективно использовать имеющиеся возможности». РЭС выдержал короткую паузу, после чего продолжил. Кроме того, большое значение приобретает информирование населения. Разумеется, имеют место планы, методы оповещения и брошюры, из которых каждый может узнать, что делать в случае отключения электричества. Но, положа руку на сердце, когда вы в последний раз заглядывали на них, хотя это касается сферы нашей деятельности? В брошюре Министерства внутренних дел сказано, что неплохо бы иметь в доме портативное радио. Но у кого из нас оно есть? А если есть, имеются ли у нас необходимые батарейки, интернеты и мобильных телефонов? У кого-то из вас, возможно, уже нет и стационарного телефона. Но телефоны, мобильные сети и интернет мертвы. Коротко говоря, люди в массе своей вынуждены обходиться слухами и домыслами. Это явление довольно скоро обретает опасную динамику. Поэтому мы должны обеспечить коммуникацию. Предлагаю организовать ее посредством вспомогательных служб. Службы спасения, пожарные, полиция и службы техпомощи располагают относительно жизнеспособными системами связи. Но их ресурсы ограничены и не могут обеспечить широкий охват. Тем не менее, помимо своих прямых задач, они должны взять на себя обязанности информационных служб. «Есть ли какие-то прогнозы относительно того, когда мы сможем возобновить электроснабжение в масштабах страны?» спросил бундесканцлер. «Все-таки многие электростанции работают». «Операторы электросетей теперь стараются не делать прогнозов», ответил РС. «Тем более, что нам до сих пор неизвестно, какая часть системы затронута. Это могут быть какие-то электростанции, распределительные сети, мы просто не знаем, а до тех пор никто не сможет дать точный прогноз». И в завершении хорошая новость. Международное сотрудничество по-прежнему на высоте. Двусторонние процессы, в том числе внутри Европейского Союза, протекают соответственно ожиданиям. Это позволило, например, в сжатые сроки установить, что речь идет о направленных манипуляциях с электросетью, а не очереде совпадений. В этой связи, добавил он, я прошу продолжать общеевропейское сотрудничество в меру возможностей, хотя мы не можем рассчитывать на помощь и не в состоянии предложить ее сами. Поэтому Министерство иностранных дел занялось поисками помощи на международной арене. Разумеется, в координации с Брюсселем. У меня все. Спасибо за внимание. «Международная помощь?» – спросил премьер-министр Бранденбурга. «От кого же ее ждать?» «В первую очередь от США, России и Турции». «Но есть ли у нас предположение, кто совершил атаку и с какой целью?» – спросила премьер-министр Гессена. «Нет», – ответил министр внутренних дел. «Расследование еще продолжается». «Вопрос в том», – вмешался министр обороны, – «почему именно Европа? Кому это было бы выгодно?» страдает один из крупнейших и надежных мировых рынков. С экономической точки зрения от этого никто не выигрывает. Более полумиллиарда потребителей покупают товары из России, Китая, Японии, Индии и США. Кризис в Европе отразится на экономиках других стран. То же самое можно сказать о военной агрессии. Дипломатические отношения с крупными державами вполне благоприятны, хотя, как всем известно, существует определенная напряженность с Россией и Китаем. Само собой, мы поддерживаем связь с командными центрами НАТО. Но на текущий момент у нас нет оснований подозревать кого-либо во враждебных действиях. Организованная преступность, предположил министр здравоохранения, с целью затребовать выкуп. Пока не поступало никаких требований. К тому же любой, кто совершит нечто подобное, должен понимать, что ополчит против себя весь мир. Сейчас наиболее вероятный вариант – террористический акт, сказал министр внутренних дел. «В таких масштабах?» – удивился министр транспорта. «Возможно, такой охват и не предполагался. Вспомните 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Террористы намеревались просто врезаться в башню Всемирного торгового центра. На обрушение они, очевидно, не рассчитывали». «Дамы и господа», – прервал дискуссию бундесканцлер, «в нынешней ситуации я предлагаю объявить чрезвычайное положение на территории всех федеральных земель. Федеративное правительство возьмет на себя управление и координацию.